Глава 16 «Обычная ангина у Ани. Незачем такую панику разводить». Марат хмурится и опирается спиной о стену. «Оказаться в очередной раз в больнице – не предел моих мечтаний, но рисковать здоровьем и жизнью дочери я не собираюсь». «Ангина опасна. Разве ты не помнишь, что в два годика она чуть не умерла?» «Она чуть не умерла только потому, что твой знакомый врач поставил ей неправильный диагноз» сидит сквозь зубы Марат и смотрит на меня сверху вниз. «Я бы хотела встать, чтобы между нашими взглядами было не такое большое расстояние, но у меня подкашиваются ноги, и я остаюсь сидеть на скамье». «Хватит, Марат, твои обвинения сейчас не к месту», пытается осадить брата Раиса, которая сидит рядом со мной и поглаживает меня по спине, в попытках успокоить. Арзамасов недовольно поджимает губы, не привыкшись, что кто-то может затыкать ему рот, но молчит. Знает Раису и её возможную реакцию, если он попытается её приструнить. «Она не я!» Сразу поднимет крик. «Да такой, что сюда сбежится вся больница!» Амарат не любит огласки, особенно выносить ссор из избы. «Температуру мы сбили», говорит врач, как только выходит из палаты. Поправляет очки и пролистывает на руках медкарточку Ани. «Но девочку оставим на ночь в больнице. Запущенный случай, конечно». Что же вы так не уследили за дочерью? Будем наблюдать. Судя по анамнезу, могут быть осложнения. Так что пропишем лекарство и на приём ходить раз в три дня, мамочка. Всё ясно». Семён Эдуардович, которого выдернули прямо из постели по звонку Марата, смотрит на меня с такой претензией, будто это я виновата в том, что у Ани ангина. Я опускаю взгляд. Мне стыдно, что я была так зациклена на её поведении в школе, что даже не заметила, что она больна. Видела же после собрания, что она бледная и с кругами под глазами. Надо было сразу бить тревогу и вести её к врачу. «Ясно. Я прослежу, Семён», — отвечает Марат и пожимает мужчине руку. «Спасибо, что приехали». «Да ничего страшного, на самом деле. Обычная ангина. Так что зря вы навели панику, хотя в наше время за детьми глаз да глаз». Врач щёлкает колпачком ручки и сует её в верхний карман халата но уйти не успевает. Семён Эдуардович!» Выбегает в этот момент из палаты медсестра и едва не заламывает руки. «Скорее там! Там!» Девчонка едва не задыхается, указывая рукой на палату. Сразу видно, что работает недавно и еще не обзавелась выдержкой. «Внятно, Олеся!» Рявкает на нее врач и отталкивает ее. Быстро входит в палату. «Я подрываюсь, забывая о собственных болях, и бегу следом, но из-за спины в белом халате мою дочь не видно. «Чёрт, вызывай Вяземского, Олеся! И срочно! Пусть несёт с собой всё для интрубации!» Приборы около кушетки пищат и чуть ли не надрываются, но мне непонятно, что происходит. Марат касается моего плеча и отодвигает меня, чтобы пройти внутрь самому. Вижу, что он стискивает кулаки и хмурится. Зол, что ничем не может помочь дочери. Я же растерянно прижимаю руки к груди, Ведь всё, что мне остаётся, это наблюдать. «Что с ней?» Сиплю я не в силах пошевелиться. Слёзы касаются губ, я слизываю их, чувствуя их соль. «Отёк к отвечает Арзамасов. В этот момент я слышу, как раздаётся громкий хрип, затем ещё и ещё, а после тело Ани начинает дёргаться, несмотря на манипуляции врача. Медсестра возвращается вместе с ещё одним мужчиной, Вяземским, который несёт в руках катетер. Он быстро подбегает к Семёну Эдуардовичу. Они вдвоём пытаются сунуть в рот Ане трубку, чтобы она начала дышать. А когда не получается из-за сильного отёка, на свету блестит скальпель. Я едва не теряю сознание, но в этот момент один из медбратьев с шумом вкатывает аппарат ЭВЛ, и в палате становится многолюдно и шумно. «Родители, выйдите в коридор! Вы мешаете!» Командным тоном выпроваживает нас медсестра Олеся, и буквально выталкивает нас наружу, не позволяя больше войти в палату. Рейса тянет меня к себе, и я прячу лицо на её груди. Всё, что я слышу, это хрипы Ани, а перед глазами её отёкшее тело. Дежавю. Спустя казалось целую вечность, в палате дочери воцаряется тишина. Сначала мне кажется, что я оглохла, но по звону в ушах определяю, что дело не в этом. Раиса, тихо шепчу я подруге, и поднимаю на неё взгляд, полный слёз. Я пытаюсь определить по её лицу, что происходит, а сама боюсь обернуться и глянуть на вышедших врачей. Моё сердце не выдержит плохих новостей. Раиса растерянно смотрит на меня, а затем переводит взгляд поверх моей головы. Она часто моргает, пытаясь сдержать плач, а я снова прикрываю глаза. «Мне очень жаль», — слышится мне фраза Семёна Эдуардовича, а после я оседаю на пол. Меня подхватывают чужие руки, не давая удариться головой об пол, а затем меня накрывает темнота. Я прихожу в себя в палате с белыми стенами, и сначала мне кажется, что это психбольница, а я сошла с ума. Но тут моей руки касается тёплая ладонь Раисы, она сидит на стуле рядом с моей кушеткой. Лицо у неё не то расстроенное, не то обиженное, не то злое. Мне сложно определить в моменте ее настроение, так как все, что занимает мои мысли, — это состояние Ани. «Рай, пожалуйста, скажи, что мне послышалось, и врачи не извинялись, что не сумели ее спасти. Она жива?» — шепчу я из последних сил, чувствуя першение в горле. Мой голос звучит надрывно, выдавая приближающуюся истерику, но ее не случается. Раиса кивает и слегка улыбается, убитой горем не выглядит». И как я сразу не замечаю этого. Несмотря на то, что она считает, что мы слишком избаловали дочь, и нам нужно обращаться с ней построже, я знаю, что Аню она любит как родную. И если бы с ней что-то случилось, то у моей подруги было бы заплаканное и опухшее от слёз лицо. «Всё хорошо, Лис. Отёк спал. Так что ты не переживай об этом сильно. Тебе нельзя нервничать, врач меня предупредил». Я замечаю мельтешение за её спиной. И вижу что у прохода стоит Паша и периодически посматривает в коридор, а затем на нас. Наши с ним взгляды встречаются, и я как бы молчаливо мысленно спрашиваю, держал ли он язык за зубами? В ответ он качает головой. Я не понимаю, что это означает, но по глазам вижу, что он чем-то расстроен, даже смотрит на жену как-то виновато, словно в чем-то провинился. Саней все хорошо ли из-за а вот с тобой нет. Почему ты мне ничего не сказала о диагнозе? Я уж не говорю о том, что заставила Пашу скрывать это от меня. Неужели наша дружба для тебя ничего не значит?» Раиса говорит ровным тоном, но выражение лица ее выдает. Слишком обиженная и расстроенная. «Кто тебе сказал? Паша? Я не строю из себя дурочку. Не хочу больше играть в этот фарс, да и желание оправдываться за то, что не хотела обременять ее жизнь такой новостью, нет». В конце концов, это моя тайна, которую я имею право не разглашать никому. Я же говорю только, что приходил врач. Сказал, что тебе нельзя перенапрягаться, особенно после недавних событий, когда ты попала в больницу в прошлый раз. Когда… Раиса осекается, но вскоре снова продолжает. Когда застала мужа с другой. Честно говоря, теперь я по-настоящему ненавижу Марата. Видеть его не хочу. Я надеюсь, что ты не против, что я его выгнала. Он хотел поговорить с тобой, как ты очнёшься, но мне кажется, что он последний человек, которого ты сейчас хочешь видеть. Обсуждать мужа в нынешней ситуации я не хочу. К чему бередить раны, когда есть вещи более важные? Я приподнимаюсь на локтях и медленно привстаю, опускаю ступни на пол и ищу на ощупь свою обувь. «Как там Аня? К ней уже пускают посетителей? Лиза, тебе нужно отдыхать и лежать, а не ходить по больнице». «Аня сейчас спит, ее жизни уже ничего не угрожает. И ей неважно, придешь ты сейчас или утром. Ты отдохни, а утром навестим ее вместе». Я надеваю обувь и упрямо встаю. Видя мой настрой, Раиса встает со стула следом и неодобрительно качает головой. Что сказали врачи? Почему у нее был отек Квинке? Сказали, что аллергическая реакция на какие-то лекарства, которые ввели ей врачи. Но в ее карточке же указано, на что у нее аллергия. «Там целый список, Раис. Мы же специально тесты всей семьёй сдавали, чтобы избежать вот таких сюрпризов». Марат то же самое сказал. «Я лично пролистала её медкарточку, Лис, но никакого листка с аллергиями там точно не было. Может, вы её забыли принести в больницу?» Я хмурюсь, пытаясь вспомнить, когда в последний раз видела его. Но даже если так, это не оправдывает врачей. «Рай, у них единая база на всех пациентов». «Не на луне же мы тесты сдавали, а в частной клинике неподалеку. Ты бы лучше с таким же упорством за себя взялась, честное слово, Лис». Я игнорирую попытки подруги уложить меня обратно на кушетку. Не могу я лежать спокойно, отдыхать, когда знаю, что моя дочь пережила, когда меня не было рядом. Я виню себя в том, что потеряла сознание в не самый подходящий момент, так что теперь глаз с дочери не спущу. Моё здоровье подождет». Тем более, что ему уже ничего не поможет. «Знаешь, Лис, ты иногда такая упертая. Нет, чтобы самой лечиться, ты все время заботишься о других, переживаешь за них. И к чему это тебя привело?» Зло выговаривает мне Раиса, но в ее голосе я слышу отчаяние. За агрессией она скрывает страх. Я знаю ее много лет и успела изучить, как она реагирует на стресс. «Рай, ты сама, мать, и должна понять, что в первую очередь меня волнует благополучие моих детей». «Ты не звонила няне, кстати? Как там Матюша?» Мне немного стыдно, что сегодня я так ни разу и не потискала своего младшего сына, но это было не в моей власти. В этот момент я впервые радуюсь, что он переведен на детскую смесь и не зависит от моего молока. Когда полгода назад оно пропало, я сильно переживала, что не додам своему ребенку то, что ему положено по праву рождения». Но сегодня понимаю, что это к лучшему, с учётом того, что сейчас происходит в нашей жизни. «Конечно, звонила Лис Всё хорошо. Он уснул давно и ни разу не просыпался. Да и к тому же за его боглаза следит Лариса Олеговна. Ты же знаешь, какая она дотошная. Она не уехала домой?» – спрашиваю я удивлённо. «Мне казалось, что она не согласится остаться у нас, чтобы вместе с няней присмотреть за внуком, чисто из-за обиды ко мне». Но, видимо, я её плохо знаю». Пока ты была без сознания, она звонила Марату и просила, чтобы он прислал за ней машину с водителем. Но Марат настоял, чтобы она осталась с внуком. Никогда не видела его таким злым и грубым по отношению к матери. Видимо, его сильно испугало состояние Ани. Она ведь почти никогда не лежала в больнице с младенчества. Марат никогда не сталкивался с болезнями детей с глазу на глаз. «Их лечением всегда занималась я», Так что отёк Ани стал для него потрясением, которое ему, как по мне, пойдёт на пользу. Может, он, наконец, откроет глаза на то, что происходит в семье, и оторвётся хотя бы ненадолго от своей любовницы и своих мечт о будущем. С двух лет Ани, когда она чуть не умерла, я носилась с ней и всегда следила, чтобы она тепло одевалась и не простужалась. А если такое случалось, то лечились мы дома, поскольку при виде больницы её трясло. А я не хотела мучить собственного ребенка пугающими воспоминаниями, которые наложили серьезный отпечаток в ее сознании. До пяти лет она писалась в кровати, стоило кому-то на ночь заговорить о болезнях или врачах, так что в нашей семье эти темы были табу. Наше финансовое положение к тому моменту стало стабильным, так что мы решили, что какое-то время, пока они не станет лучше, я буду сидеть дома». Со временем я и сама не заметила, как так и осталась домохозяйкой. Я уже и забыла, что когда-то хотела отправить Аню в садик и пойти работать. Когда мы с Раей входим в палату дочки, у меня сердце кровью обливается при виде неё. Моя девочка подключена к аппаратам, а из её гортани торчит трубка, от вида которой у меня буквально снова кружится голова. «Не всё так страшно, лис. Ты только не накручивай себя. Только посмотри, какой она ангелочек, когда спит» даже не огрызается. Тон Раисы в конце смягчается, и она бережно поправляет дочки на одеяло. Глядя на умиротворённое личико Ани, я, наконец, успокаиваюсь. Осознаю, что всё позади, и теперь она в надёжных руках врачей. Несмотря на чисто женскую обиду на Марата, я благодарна ему, что ради дочери он поднял на уши всю больницу». «Лис, я правильно понимаю, что в своей палате лежать ты не будешь, и как только я уйду, всю ночь планируешь вот так сидеть около Ани?» спрашивает меня хмурая Раиса. «Нет уж, я тебе не позволю так над своим организмом издеваться. Тебе нужно поспать. Обещаю, утром мы рано встанем и все вместе навестим нашу девочку. Хорошо?» Я молчу. «Пожалуйста, подумай о своём здоровье». Кому станет лучше, если ты тут умрёшь, зачахнув над её постелью? Аня? Матюша? Тебе или мне? Ты слишком нагнетаешь, Рай. Говорю, как есть. Детям, конечно, важно, чтобы родители заботились о них. Но в первую очередь им нужно, чтобы их родители были живы. Первая волна гнева Раисы спадает, и я понимаю, к чему она клонит. Хочет заставить меня пройти обследование у врачей, которых советует мне Паша. Моя тревога, наконец, проходит, и я вспоминаю то, что мне сказала Раиса сразу после моего пробуждения. «Скажи, а кроме тебя и Паши кто-нибудь знает о моём диагнозе?» Марат тоже слышал слова врача. Я жду её ответ, затаив дыхание. «Нет, он не знает. Тебе надо ему сказать, Лиза. Он бросит свою профурсетку и останется в семье. В конце концов, если Аня узнает, что ты больна, а Марат вас бросает в такой тяжёлый момент...» Она его возненавидит. А ты сама знаешь, что он её слишком сильно любит, чтобы рисковать взаимоотношениями с дочкой». «Ну, во-первых, Раис, я не хочу манипулировать. Всё-таки я не дешёвка и не на помойке себя нашла. К тому же знаю я его реакцию. Он решит, что я либо вру, либо готова на всё, чтобы удержать его в семье. Раз его любовь ко мне прошла, или же её никогда и не было, то пусть уходит. Я не хочу доживать последние месяцы с предателем». А насчёт Ани ты не права. Если бы ему было важно её мнение, он бы в принципе никогда не подавал на развод. Ты же сама видела, в каких слезах она вчера пришла после собрания. Уж не знаю, о чём был их разговор, но она явно плакала не из-за того, что её чехвостили на собрании. И всё же мне кажется, что... Снова пытается переубедить меня Рая, но я кладу руку на её плечо и пытаюсь взглядом дать понять, что я не изменю своего мнения. Она, конечно, упертая, но в этот раз я не буду давать заднюю и поддаваться на ее уговоры. Как-нибудь обойдусь без ее советов, несмотря на то, что она искренне хочет помочь. «Рай, давай я сама решу, что говорить Марату. Не забывай, что его любовница беременна. Сегодня в кабинете он показал мне документы на развод. Я завтра же с утра подпишу соглашение и не буду тянуть с разводом. Пусть это закончится как можно скорее». Видимо, на этот раз мой взгляд был слишком категоричным, поскольку Раиса открыла рот, но замолчала и прикрыла глаза. «Рай, ты права насчёт того, что мне нужно отдохнуть. Лучше я встану пораньше и приготовлю что-нибудь вкусненькое для Ани. И мы вместе приедем утром с вкусностями. Вы подождите меня с Пашей, пожалуйста, на улице. Я хочу переговорить с лечащим врачом Ани, если он ещё тут. А после поедем домой. Хорошо?» Я понимаю, что сейчас глубокая ночь, и врач уже наверняка уехал домой. Но на самом деле это лишь предлог для Раисы, чтобы остаться одной и прогуляться по коридору, обдумать случившееся наедине со своими мыслями. Раиса соглашается и мы расходимся в разные стороны. Я медленно иду вперед, периодически оборачиваюсь, и когда вижу, что рая с пашей скрываются за поворотом к лестнице, подхожу к окну и прислоняюсь лбом к прохладному стеклу. В коридоре никого нет, и я, наконец, оказываюсь в полной тишине. Кажется, что именно сейчас идут последние минуты, когда я могу побыть одна. С завтрашнего дня Раиса вплотную возьмётся за меня и начнёт уговаривать лечиться, а я не смогу ей отказать, особенно если она начнёт давить на совесть. Слишком хорошо я знаю свою подругу и себя. Я дам слабину и не потому, что такая слабохарактерная, а потому что очень сильно хочу жить». Именно такой поддержки мне недоставало всё это время. Видимо, в глубине души я уже давно знаю, что у нас с Маратом нет точек соприкосновения, иначе рассказала бы ему о своём диагнозе с самого начала. Я уже было хочу спуститься вниз, как вдруг застываю, услышав знакомый голос. Подхожу к приоткрытой двери одной из палат и вижу вдруг спину своего мужа, который склонился над кем-то и поцеловал в лоб. «Почему ты тут, любимый?» Я же говорила, что тебе опасно меня навещать. Если мой муж узнает о нас, то сильно вспылит. Только не говори, что ты до сих пор ему не призналась, что подаешь на развод, Поля. Ты мне сегодня обещала все ему рассказать, помнишь?» Голос моего мужа звучит зло и разочарованно. Я буквально отсюда чувствую, как от него веет агрессией. «Мне бы уйти, чтобы не мучить себя» и не быть мазохисткой, наблюдая за их тёплыми отношениями, которых у меня с Маратом нет и довольно давно. Но я не могу сдвинуться с места и продолжаю вслушиваться в их разговор. «Марат, завтра я обязательно всё ему расскажу. Просто сегодня он приходил не один, а со свекровью. Не могла же я при ней его бросить. К тому же она женщина склочная. Я побоялась скандала». «Какие отговорки завтра найдёшь?» усмехается холодно муж и делает шаг назад, больше не ласкаясь со своей любовницей. «Он пообещал, что завтра придёт один. Ты же понимаешь, что такие вещи не говорят при посторонних. Я должна сказать ему всё с глазу на глаз. Но ты, пожалуйста, охрану не убирай. Пусть она останется на всякий случай». В этот момент я вижу, как из лифта выходят двое мужчин в чёрных костюмах и со стаканчиками в руках. Я сразу догадываюсь, что это охрана, приставленная Маратом к своей любовнице. Я резко отхожу от двери и быстро иду к лестнице, чтобы не столкнуться с охраной. Они наверняка знают меня в лицо, ведь Марат вряд ли бы нанял кого-то со стороны. Скорее всего, это члены службы безопасности компании. Мое сердце судорожно колотится, а сама я не сразу понимаю, о чем они говорили с Полиной. А когда выхожу на улицу и вижу Пашу с Раисой, до меня доходит то, что раньше всегда говорил мне Марат когда убеждал, что насчет секретарши мне беспокоиться не следует. Она не только его любовница, она чужая жена».